Глава 32. Карета остановилась у скромного двухэтажного коттеджа. В начале и конце пути она катила в обычном для карет темпе и даже медленней, с церемонной неспешностью. Но большую часть середины сервелат проделал на сверхскорости, поднявшись в воздух. И все равно они оказались не первыми. У коттеджа уже стояло множество других карет, бричек, ездовых големов. К стене прислонился свернутый ковер-самолет. Майна Дыгатис след скозил, помог выйти супруге, у нее подходил к концу девятый месяц, и она бы предпочла остаться дома, но правила приличия требовали ее присутствия. Ее бы просто не поняли, если бы она проигнорировала похороны родственника, пусть и такого, которого никогда не встречала. Напомни, кем он нам приходился, тихо сказала она, помогая спуститься Веронике. Мой великий дядя, брат бабушки Лурии, негромко ответил муж. Жробису и Маврозе он, соответственно, просто дядя. Дядя Жробис и тетя Маврозе тоже, конечно, явились на похороны. Дядя как раз вышел из дома, и они с Майна коротко обнялись. «Ну, дядя Умбер прожил хорошую жизнь», – неловко сказал Майна. «Сколько ему было?» «193», – сказал Жробис. «Весьма почтенный возраст для лиценциата. Пережил маму лет на 80. Ты ж его не знала, невестушка». «Нет» коротко ответила Лакджа, пытаясь усмирить Астрид, которая рвалась внутрь, потаращиться на покойника. Она впервые была на похоронах. Лакджа тоже, впрочем. мистерийских свадеб посещала уже две, причем одну в главной роли, а вот похороны пока не случалось. Впрочем, большая их часть мало отличается от земных похорон. Прощание с телом, поминальный обед, потом... Ну, потом родственники забальзамируют внутренности и похоронят тело под фундаментом, а часть органов и крови превратят в амулеты террафимы. Эти мистерийские колдуны не брезгуют ценными ингредиентами, даже если при жизни те были любимым дедушкой. Дело не в этом, это просто старинная традиция. Да мне что, я даже помогу, если позволите. Нет уж, у тебя нездоровый интерес, и ты беременна. Тебе нельзя сейчас смотреть на дурные вещи. Да ладно тебе. Я все сказал. Поскольку покойный Умберт приходился братом бабушки Майна, клан Дегати он не принадлежал и фамилию носил другую. Многих собравшихся Майна, как и Лакджа, не знал, да и самого дядю Умбера в последний раз видел на похоронах родителей. А вот Жеробец поддерживал с ним более тесное знакомство, и знаком тут был почти со всеми. «А дедушка Айза не пойдет на похороны?» – тихо спросил Лакджа, входя в дом. – Он же собирался вроде. «Дедушка Айза сейчас встречает своего Шурина в Шаасе», – укоризненно сказал муж. «Лакджа, по тебе видно все-таки, что ты родилась в отсталом мире. Он не отсталый, а техногенный». Мы не общаемся с мертвецами. Дом у покойного был поскромнее усадьбы Дегатти. Сейчас в холле стоял массивный саркофаг, и в нем возлежал виновник торжества рослый широкоплечий старик. Седые волосы не спадали до плеч, а в лице прослеживалось явное сходство со старшим племянником Гуримом. Лакдже вдруг стало любопытно, как выглядела бабушка Лурия. К саркофагу один за другим подходили близкие и дальние родственники. Уже очень пожилая дочь покойного, несколько внуков, правнуки, заглянули попрощаться соседи и парочка старых друзей. Постоял с минуту изголовья Жробис, чмокнула дядю в лоб маврозе склонил голову и Майна. Ладжа, которая до сего дня даже не знала о существовании этого, кем он ей вообще приходится, особо не скорбела. Только отметила для себя, что мистерийские похороны, в отличие от свадьбы, очень внутрисемейный ритуал – Никаких посторонних людей, священников, гробовщиков, плакальщиц каких-нибудь, только те, кто знал покойного. Сами доставили саркофаг, сами приготовили поминальный обед, сами обмыли и переодели дедушку, сами и хоронить будут. Впрочем, как Лакджа заметила, другие тоже скорбят не так уж сильно. Только дочь утирает глаза, остальные спокойно, негромко переговариваются. Неудивительно, если учесть, что та же тетя Маврозия запросто может призвать дядю, чтобы он поприсутствовал на своих похоронах. Кстати, надо спросить у мужа, делают ли у них так. Нет, это невежливо. Смерть и у нас смерть. Потерь физического тела и уход духа в шиас – трагедия, даже если умеешь разговаривать с мертвыми. Ну, не знаю, я бы ввела такой обычай. Если я вдруг умру раньше тебя – «Смело меня призывай, я хочу видеть, как меня будут бальзамировать и закапывать». «Ты демон, тебя не будут бальзамировать». «А, ну да, вы меня просто разберете на ингредиенты и передеретесь из-за них». «Перкеле, на это я еще сильнее хочу посмотреть». Потом Ладжа вспомнила, что как раз ее призвать не получится, и у нее испортилось настроение. Духи демонов не уходят в шиас, их ждет стремительно распад на так называемом кровавом пляже. В бытности смертно все-таки есть... Некоторые плюсы. «Ну ничего, может, я еще и не распадусь?» – сказала она, когда Майна отошел от саркофага. «У некоторых демонов получается». «Я в тебя верю, любимая», – кивнул муж. Лакжа подходить прощаться не стала, что она скажет совершенно незнакомому человеку. Даже для Майна это всего лишь дань традициям. Демоница просто крепко держала за руку Астрид, которая не понимала, что они тут делают, и изнывала от скуки. Не понимала этого и Вероника. Но она вела себя смирно. Только когда от саркофага отошла последняя четвероюродная соседка и, столпившиеся в холле, склонили голову в последнем поклоне, она тихо-тихо спросила. «Мам, а что с этим дядей?» «А?» – чуть запнулась Ладжа. А, «Понимаешь, Вероника, он просто уснул очень крепко». «А зачем мы вокруг него собрались?» «Ну, это такой сон, очень крепкий, долгий, особенный. Мы все собрались...» чтобы пожелать ему спокойной ночи. А, ясно. На самом деле Веронике ничего не стало ясно. Она тоже часто крепко спала, но вокруг нее никогда так не собирались. Наоборот, если она спала слишком долго, то иногда просыпалась от того, что Астрид прыгала на кровать и принималась тормошить сестру с криком «Просыпайся, дурында! Всю жизнь проспишь!» Но сейчас Астрид не прыгает на этого дядьку, не орет и не тормошит. Непонятное что-то. Покойный уберт Женара был лицензиатом скребозиния. Он овдовел лет 40 назад и с тех пор жил один, изредка навещаемый родней и друзьями. Слуг у него не было, однако их заменяли заклинания, наложенные тут буквально на все. Женара зарабатывал на жизнь бытовыми чарами, всеми этими вентиляционными, утепляющими и очищающими гексограммами. В его собственном доме их было полно, в том числе умных. После смерти хозяина они продолжали действовать, и сейчас одна засветилась рисуя на стене хорошенькое женское лицо. «Стол накрыт, кушанья поданы», – раздался мелодичный голос. «Прошу гостей пройти в трапезную». «Ммм, до чего дошел прогресс», – протянула Лакджа, следуя за остальными. «И кому теперь это все -ш -ш", прижал палец к губам Майна. «Неприлично это упоминать. Завещание зачитают после погребения. Если его не было, просто отойдет ближайшему родственнику, дочери». Традиционный поминальный обед в Мистерии состоит из трех перемен. Сначала подают густую овсяную похлебку на говяжьих костях, а в конце – рябиновые или черемуховые пироги. Вкус у них довольно специфический, поэтому, кроме как на похоронах, их готовят редко. Спиртной пьют легкое, варят пунш или стак – местный напиток, напоминающий глинтвейн. «Легкого ему по смерти», – сказал Жробис, поднимая стакан. «Ой, «Всю жизнь он работал», – вздохнула дочь покойного. «Покоя не знал. Говорит, что без работы никуда». «У нас до сих пор его действуют», – сказал Майна. «Я их только подновлял чуток». «Он был очень добросовестный», – кивнула дочь покойного. «Всегда. Я помню, как мы с ним и папой на охоту ходили», – пустился в воспоминания Жробис, подливая себе еще пунша. пап тогда еще Гурима звал. Он-то уж тогда все за книгами сидел. А мы вот пошли, значит, на охоту, на кабанчика» как раз сезон был. Ходим, ходим, засидки сделали. И так искали. Нет кабанов и все тут. Решили подманить. Следы-то есть, тропы знаем. Нет кабанов и все тут. Мистика какая-то. Папа даже стик хотел прочесть на прославление кабана и добрую охоту. Но дядя его остановил. Нет, говорит, не спортивно. И вот выходим и значит к озеру лесному. Ходим, ходим. И что-то совсем заплутали. Решили леший шутит, глумится. Мне было-то тогда, сколько ж, пятнадцать лет, да, только четвертый курс закончил, громодовато в горшке росла. И тут мы смотрим над озером, висит веревочный человек с рогатой башкой. кьян ахнул кто-то. да важно покивал Жробис, дядя Умбер и папа с лица спали, ну, сами понимаете, пятимся, глаз не сводим, даже моргать нельзя, хорошо настрое было. Он, получается, охранял что-то? – спросил Майна. – ну Получается так. Но мы не рискнули подойти, а на обратном пути кабанчика встретили. Без головы лежал. – Дядь, то есть, получается, к кабелика с кабана голову снял и себе приставил? – спросил Майна. – Получается так. – Получается-то, кабан рогатый был? – Да откуда ж я знаю, Майна? – постучал ему пальцем в грудь жеробис. – На туши башки-то уже не было? Все невольно зашли с мешками – Опорожняя все новые чаши и заедая стак пирогами, родня и друзья принялись делиться воспоминаниями, рассказывать о случаях из жизни покойного. Тот не был каким-то выдающимся волшебником, не совершал великих подвигов, не имел особых достижений, но он прожил долгую жизнь, и в ней тоже было много забавных, веселых, да и страшных эпизодов. Вспоминали о его доброте, порядочности и благородной натуре. «А уж как он был гораздо пожрать!» хлопнул чаши по столу Жробис. Вот тут я весь в него, конечно. Хотя мне до него далеко. Это точно, сказала дочь покойного. Мама бывала сварить большую кастрюлю горячего, а он просто подсаживается, да и ест прямо оттуда. И пироги ее просто обожал. Говорил, хорошо поешь, хорошо поработаешь. Но ведь хорошо работал же, ухмыльнулся сосед. Знал, о чем говорит. В гранит, кивнул Жробис, с золотой вязью. За покойного поднял стакан майна. Вероника сидела, почти не видная, за огромным пирогом, слушала и все пыталась понять, что тут происходит. Дядя Умбер крепко уснул, а все эти люди наготовили вкусного и едят тут без него. Это ужасно. Как они могут? Может, забыли его позвать? А если она уснет, тоже все без нее сожрут. И пироги, и компотик, и вот эту халву. Вероника незаметно соскользнула со скамьи, никто не заметил, как маленькая девочка просеменила за широкими спинами взрослых, произносящих тосты за упокой души. А если кто-то и заметил, то решил, что малышка просто пошла по нужде и ничего не сказал. Но Вероника тихонько вышла в холл, где по-прежнему стоял саркофаг. Она потянула за край покрывала, открыв седую голову с внушительным носом, потыкала сухую холодную щеку и позвала. «Деда! Дядь!» «Эй, проснись! Проснись! Мы тут едим пироги, остальные не стали тебя будить, чтобы им больше досталось. Но я не такая. Вставай! пошли кусать!» Глаза дядьки открылись и засветились красным. В холле стало очень холодно и даже вода в графине заледенела, а у Вероники изо рта пошел пар. А у дяди нет. Он заворочился с утробным звуком, медленно уселся и повернулся к Веронике. Та подала ему руку, дядя взялся за нее и грузно вылез из саркофага. «Пошли», – сказала Вероника, – «пироги еще остались». Когда в дверях столовой появился виновник торжества, все на мгновение оцепенели. Кто-то взвизгнул, у одной тетушки изо рта выпал кусок пирога. Жробис, который рассказывал очередную историю, замолчал, резко повернулся к сестре и выпалил. «Маврозия!» «Это не я», – запротестовала та. Я разбудила дядьку, похвасталась сияющая Вероника. Пойдем. Дядька издал жуткий леденящий душу звук. Теперь в столовой окна покрылись инием. Его ногти стремительно удлинялись, зубы заострялись, а нос шумно раздувался. Оживший мертвец скалился, принюхивался, а его глаза пылали все ярче. Этим пульсирующим огонькам вторили бесчисленные гексограммы. Вероника сунул руку в кошель папа, нашаривая меч. «Отойди! Отойди от дяди!» «Медленно!» Другие волшебники тоже приготовились защищаться. Все сразу поняли, что видят перед собой Драуга – одну из самых могущественных и опасных форм нежити. Драугами становятся мертвецы с высокой духовной силой, герои, лидеры, полководцы и волшебники, конечно. Они очень сильны, умны и могут колдовать, но эта демоническая нежить – злая и жестокая. Вероника растерянно хлопнула глазами, глядя на то, как папа обнажил меч. «Они что, настолько не любят делиться пирогами?» «Не трогай дядю», – попросила она, – «он просто кушать хочет». «В том-то и проблема», – кивнул папа. «Он пока не сдвинулся с места, опасно, близко к другу стоит их дочь, к тому же в столовой куча народа, и многие тут даже не волшебники». Лакджа на последней стадии беременности, а дядя оставил свою беличью шубу в гардеробе. Без нее он и свечку-то магии не зажжет. А худшее в том, что Драук у себя дома. Это его владение, тут ему все подвластно. Вон гексограммы на стенах уже испускают подавляющее излучение. «Вероника, отойди от дяди!» – повторил Майна громче и настойчивее. «Иди ко мне, милая!» – протянула ручки мама. «Ладно» согласилась Вероника. Но не успела она сделать и шагу, как драуг метнулся вперед. Гости закричали, дочь покойного молча бухнулась в обморок, Маврозия вскинула руки в отвращающем жесте. Драуг с размаха врезался в стол. Гости раздались в стороны, и когтистые лапы вцепились в пироги – рябиновые и черемуховые. То и другое отпугивает нежить, почему и входит в состав поминальных пирогов. Но для Драуга это оказалось просто как острая приправа. Клыки мертвеца работали, как молотилка. Пироги летели в пасть один за другим. Драук громко урчал, а Вероника цокнула языком и произнесла. «Да, понятно, почему его не будили. Жадина!» «Узнаю своего дядюшку!» Нервно хохотнул Жробис, тенясь к серебряному подсвечнику. «Такой же, как и при жизни!» «Ты что ржешь-то?» – крикнул ему пожилой сосед. «Это же Драук!» «Ничего, сейчас мой племянник ему наваляет!» «Майна, наваляй ему!» «Ты хочешь, чтобы я бил дядю?» – спросил Майно. «Да, и сделай это побыстрее, пока он не сожрал все пироги». «Дядя в шасси, а это его мощи», – сказала Маврозия, сплетая оградительную от злой нежити паутину. «Давай-ка на пару». Майно де Гатти перепрыгнул через стол и шагнул к драугу следя за каждым его шагом. «Сейчас лучше быть осторожным, плащ висит в гардеробе, яд токсина для нежити безвреден, Тифон остался дома, а Лакджу лучше даже не впутывать, у нее вот-вот роды начнутся». Она, конечно, демон, но все-таки остается беременной женщиной. Так что только старый добрый меч. Он не фамильяр, у него нет подобия разума, но Майна и без этого отлично фехтовал. Мог двигаться с грацией кота и скоростью коня, мог летать и выдыхать пламя. Одолжив силы снежка, он выпустил очищающую волну и сразу после ограждающую, отделяющую друга от его жилища. Гексограммы на стенах начали тускнеть, хотя бы их теперь можно не опасаться. Драук медленно поднял голову и повернулся к Майна. Из клыкастой пасти вывалились крошки. Страшное лапище врезалось в стол, и тот треснул. Гости осторожно по стеночкам покидали столовую. Кто-то прятался на кухне, кто-то вылезал из окна. ладжа закрыла с собой Веронику и трансформировала руку в био-огнемет, но не нападала. Ей сейчас в это лучше не лезть. Драук тихо зарычал и перевел взгляд на дядю Жробиса – Тот прижимал к груди последний пирог. Даже не думай, предупредил он. Ты его не получишь. Драук сделал шаг. Жробист отступил к выходу. Майна медленно заносил меч. Он поглядывал на тетю Маврозию, которая плела малое некромантическое усмирение. Еще чуть-чуть почти. Да, вот сейчас. Давай, Астрид, велел Майна. Девочка давно вскинула руку и только ждала разрешения, потому что не была уверена, можно ли жечь дядю, или ее за это накажут. «Можно!» Полыхнул яркий свет. Одновременно тетя Маврозе кинула будто серую паутину, Майна Дыгать мгновенно переместился к дорогу и рубанул по шее. Голова отлетела, алый свет в глазах начал тухнуть, Майна пнула эту башку к тете и та скороговоркой исторгла из нее остатки злого духа. Но! «Вот и все», – сказал Майна, протирая меч с скатертью. Кто-то из родственников помогал подняться дочери покойного. Ее привели в чувство и наложили легкое успокоительное заклятие. Сказал Майна, подоспевшему обратно в шубе Жробису. «А что, уже все?» – разочарованно спросил он. «Я рыть, никак не дается протестировать шубу. В полевых, так сказать, условиях». «А ты к нам почаще в гости заезжай», – вкратчиво сказала ладжа и скривилась. Ребенок внутри затолкался». Тетя Маврозия, внимательно изучив останки, перевела взгляд на Веронику. Ее брови немножко приподнялись. «Майна», – наконец молвила она, – «ничего не хочешь нам рассказать?» «Я в курсе», – самодовольно сказал Жробис. «А ты нет, тебе не сказали. Хе -хе. Ну да, это тайна». «Да, это тайна, и ты узнал случайно», – сказала Ладжа, оглядывая все еще напуганных гостей. Среди них были волшебники, хотя и в основном незначительные – бакалавры, специалисты, лиценциаты. Но они тоже могли что-то заметить. «Как это случилось?» – растерянно спросил какой-то дряхлый старец. «Ничего не предвещало. Мы чем-то разгневали кузена?» «Нет», – сказала Маврозе, – «это всплеск естественной волжбы. Теперь все взгляды скрестились на лак -Дже. Их састриц с самого начала тут немножко сторонились. Демоны все же. Даже в Мистерии с ее широкими взглядами – Демонов остерегаются, пока не узнают поближе. А потом все равно остерегаются. «Это из-за вашей беременности? Выплеск скверны, предположил седобородый статный волшебник. «Ох, Майна, лучше бы ты оставил ее дома. Все бы все поняли». «Это не...» – начал Майна. Ложа послала онемение на язык мужа и закончила за него. «Да, простите, я не предполагала. Я на последних днях, ребенок все время ворочается. Я не предполагала, что...» Гости сочувственно покивали. Мистерия? Тут все все понимают. С кем угодно может случиться. Только какая-то девушка смотрела на Лакджу недоверчиво. Видимо, уловила нотки лжи в ауре. Да и Седобороды тоже с сомнением скрестил руки на груди. Но допытываться они не стали. Какая разница, из-за кого? Вышла все равно случайно. Проблема устранена. Нет смысла даже вызывать волосного. Только дочь покойного успокоилась не сразу ей подлили пунша обновили заклятие и коллективно утешали а вероника прижавшись к маме растерянно моргала не понимая почему никто не обрадовался когда уснувший дядька проснулся и за что папа отрубил ему голову окончание церемонии прошло скомкано терафима из оскверненного тела делать не стали а тетя моврозе сказала что останется на пару дней проследить чтобы точно не поднялся Дегатя откланялись в числе первых, спешили увезти Веронику, да и Ладжа хотела на свежий воздух. «Нервы мне не идут на пользу», – сказала она, сидя на ступеньке кареты и придерживая живот. «В этот раз как-то все не так». «Мам, а почему папа отрубил дядьке голову?» – растерянно спросила Вероника. «Потому что он стал драугом, милая», – объяснила мама. «Он не был живым, он был мертвым». «Мертвым?» «Очень крепко уснувшим, настолько крепко...» что больше не просыпается. Рано или поздно это происходит со всеми. Вероника задумалась. Она вообще-то уже знала про смерть. Ей рассказывали. И попугай рассказывал страшные сказки. И мама с папой объясняли. Просто сейчас она не поняла. Ей раньше не доводилось видеть именно мертвых людей. А тут еще и мама с папой сказали, что он просто крепко уснул. И все говорили про дядьку, будто у него просто день рождения, а сам он спит и прийти не может. Вот Вероника и запуталась. «Чего вы меня обманывали?» – недовольно спросила она. «Так бы и сказали, что он умей». «Чтобы ты не пугалась», – объяснила Ладжа. «Я не боюсь мертвых. Я думала, что он спит, я и сбудила. А вы меня обманули. Так что вы и виноваты». Но что тут возразишь? Ладжа неожиданно поняла, что Вероника в этот раз и правда не виновата. «Извини», – сказала она. Седобородый волшебник, который курил по другую сторону кареты, Выдохнул клуб дыма и закашлялся, как он незаметно стоял. «Не курите рядом с беременной», – повысила голос Лакджа. «Отойдите подальше». «А что табак вам вредит?» – удивился волшебник. «Да». Волшебник погасил трубку, но что-то записал в маленькую книжечку. Лакджа не выдержала, отрастила глаз на тонком стебле, заглянула и с удивлением прочла. «Еще одна уязвимость паргоронских демонов – табак». Из дома вышел Майна с бегущим вокруг него Астрид. Они простились с хозяевами, простились с дядей и тетей, выслушали благодарности за повторное упокоение виновника торжества и поскорее откланялись. Майна было паргоронски неудобно, потому что он хоть и исправил ситуацию, но сам ее и создал. Ну ладно, не он, а его дочь. «Видал, как я его?» – дергала папу за плащ Астрид. «Видал?» «Видал, видал. Вам с Вероникой надо в команде работать. Она призывает, ты истребляешь». Я ей уже предлагала. Ты тоже думаешь, что мы сработаемся?» Папа ничего не ответил. Он вообще немного загрустил. Ну, конечно, у него великий дядя умер. А Астрид бы тоже грустила, если бы хоть раз видела этого пожирателя пирогов до того, как его положили в саркофаг. А Майна на дегате размышлял, что незаметно для себя принял ношу, которую нес его отец, а до него дедушка. Роль главы семейства. Роль патриарха. Он практически не знал великого дяди Умбера, Они почти не поддерживали связь, но по линии сестры тот приходился роднёй к клану Дегатти, и Майна был обязан приехать как самый заслуженный волшебник в фамилии. А вот жену и вправду стоило оставить дома. Жену и младшую дочь. Никто бы не осудил, Веронике всего четыре года, а Лакджа на последней стадии беременности. Вон как тяжело дышит. «Мы уже приехали?» – раздался из кузова спокойный голос. «Вот-вот будем», – ответил Майна через снежка, находя удобный глаз и направляя туда сервелата. «Немного сократим путь. Скоро радужная бухта. Давай быстрее! У меня воды отошли!»